Шим чувствовал, как растут его ногти, как развиваются клетки, отрастают волосы, увеличиваются в размерах кости и сухожилия, разрастается мягкое, бледное восковое вещество мозга. При рождении чистый и гладкий, будто кружок льда, уже секунды позже мозг его, словно от удара камня, покрылся сеткой миллионов борозд и извилин, обозначающих мысли и открытия. Сестрёнка да, то прибегала, то убегала, Вместе с другими тепличными детьми и безостановочно что-то уписывала. Мать ничего не ела, у неё не было аппетита, а глаза будто заткала паутиной. "Закат", произнёс наконец отец. День кончился, смеркалось, послышалось завывание ветра. Мать встала: "Хочу ещё раз увидеть внешний мир. Только раз". Встречаясь, она устремилась вперёд невидящий взгляд. Глаза отца были закрыты. Он лежал подле стены, не могу встать, еле слышно прошептал он. Не могу. "Так", прохрипела мать, и дочь подбежала к ней. "Держи". Она передала дочь Ресима. "Береги Сима, да корми его, заботься о нём". Последнее ласковое прикосновение материнской руки. Так молча прижала Сима к себе.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 Он увидел, как отаропела мать. Ребёнок заговорил. "Ага", отозвался отец. "Ты расслышала, что он сказал?" "Раслышала", тихо сказала мать. Шатаясь, она медленно добрла до отца или гладя рядом с ним. Последний раз сын видел, как его родители передвигаются.